Глава 22 Мереченье. 1527 год от заселения Мунгарда Тундра После попойки Микаш с Весом, если не сдружились, то хотя бы перестали нагнетать воздух. Теперь мысли чтением и эффектованием они занимались втроем. Микаш показывал близнецам много нового. От его строгих, подчас суровых тренировок Вес мужал на глазах. Становился сильнее и увереннее а Лайсви больше не падала после каждого перехода. У самого Микаша все шло не так гладко. Он с трудом заставлял себя отвечать на выпады Лайсви. Был так осторожен, словно имел дело с хрустальной вазой. Боялся даже задеть. По его просьбе она замирала. Он придвигался к ней вплотную, и изучал, нюхал, опасливо прикасался к одежде. Выражение его лица при этом становилось настолько потешно удивленным, что Лайсви начинала хихикать. Тогда замирал уже он, потерянный и несчастный. безнадежно махал рукой и уходил, чтобы на следующей стоянке продолжить самоистязание. Горы остались далеко позади. Отряд вошел в заснеженную тундру. В десяти часах езды располагались сколоченные из цельных сосновых стволов домики-зимовки, где отряд укрылся от пронизывающего ветра и сильных снегопадов. Мороз крепчало опаляя холодом кожу. Они натягивали платки и шарфы по самые глаза. Глубже надвигали капюшоны, но стужа так и норовила пробраться под толстый мех и щипать морозными иглами. Даже привычные ко всему не отощали и не показывали норов, сохраняя последние крохи сил. Лайсви перебирала в памяти названия звездных рисунков. Воображение доводило их до образов из легенд и сказок. Спустя многие недели без солнца она научилась отличать день от ночи. Поутру наступали почти незаметные глазу сумерки. Небо едва светлело, звезды выцветали и делались неразличимыми, а ночью разгорались с новой силой и блестели, как алмазы на черном бархате платья вдовствующей королевы. Самые крупные монарши, наконечник стрелы охотника, северная звезда. Охотник и есть безликий, его образ, запечатлённый им же на холсте ночного неба, чтобы указывать путь к гробнице. Так гласили предания. Он действительно манил. Северная звезда полыхала льдисто-голубым светом. «Быстрее, идите за мной, я так долго вас ждал». От пристального разглядывания небес у Лайси разболелась глава. Звезда вспыхнула и покрылась багровой вуалью, запульсировала барабанным боем, наполняясь колдовской силой. Пробивающаяся даже сквозь трескучий мороз злая воля завораживала. «Что с тобой?» — раздался за спиной встревоженный голос брата. Задумавшись, Лайсви натянула по и остановила лошадь. Вес поравнялся с ней, туаты встали кругом. Усталые глаза отлели под заиндевелые груды тканей и мехов. Северная звезда. Как объяснить им смутные ощущения? Она пульсирует красным. Лайсви сдавила виски, пытаясь сосредоточиться, но головная боль не позволяла уловить ни единой разумной мысли. «Что-то не так. Будет плохо, я. Успокойся». Асгрим положил руку ей на плечо. Со звездой все в порядке. Север играет с твоим разумом. Такое случается от истощения. Доберемся до следующей зимовки и устроим еще одну дневку. Это и полегчает. Они направились дальше, а Лайсви все никак не могла отвести взгляды от пышущего огонька. От чего жуткое предчувствие сковало все тело. Рядом застыл Микаш. Он смотрел на звездное небо, едва заметно покачиваясь в седле. «Ты тоже это видишь?» Мика же вздрогнул и обернулся. Его глаза сверкали не хуже звезд. «Держись ближе ко мне». Догонять отряд пришлось галопом. Дневка выдалась не менее таинственной и зловещей. Зимовье оказалось даже больше, чем все предыдущие. Отряд устроился в просторной квадратной комнате. Пока весь разжигал камин, в углу туата извлекли из тайника под крышей несколько бурдюков и холчевых мешков. «Прошлогодние запасы», — с усмешкой сказал Асгрим. И от купорев бурдюк дал понюхать. От резкого запаха Лайс чихнуло. Тоаты рассмеялись, приободрившись так, словно не было месяца странствий по заснеженным горам. «Огнистая настойка. Не замерзает даже в лютые морозы», — объяснил он, в то время как остальные раскладывали на полу шкуры и усаживались возле камина, в котором уже потрескивали смолистые дрова. Лайсви подсела к остальным. Раздали похлебку. Голос от звучали все громче. А потом разом стихли, когда откупорили бурдюк. Каждый делал глоток и передавал соседу слева, пока он не пустел. А потом брали новый. Мазгрим предложил и Лайсви. Глотни тревога утихнет, и странная мерещица перестанет. Она отмахнулась. От одного только запаха к горлу подступала дурнота. «Выпей, спать будешь крепче. Туата, говорят, от него похмелья не бывает», — уговаривал Вейс. Его глаза блестели, показывая, что он уже захмелел. Он взял ее ладонь в руку, и по жилам тотчас потекло теплое внушение. Лайсви изо всех сил закрывалась от него. Как же он бесил, когда тот настырно лез со своей заботой, но не слышал ее и даже не пытался понять. Конечно, зачем понимать молодежь? их мысли, тревоги и желания сущая глупость. Взрослые опытнее, а значит все знают лучше. А ты знай себе, терпи и помалкивай. Никто твоего мнения не спрашивает. Улучив момент, Вейс обхватил Лайсви за плечи, а грим тем временем влил напиток силой. Настойка попала не в то горло, а обожгла. Лайсви подавилась и закашлялась. Оставьте, захлебнется ведь. Подоспел Микаш и ударил ее по спине так, что она чуть не упала. Но хотя бы кашель прекратился. Я с Грим больше не приставали. Туаты завели тоскливую песню. Зазвучали скрипучие голоса, хором рассказывая историю на непонятном мелодичном языке. Звуки опускались и поднимались, полнись то ликованием, то грустью. Музыка вспархивала неуловимой птицей, надеждой. Чудились в песне бушующий океан, заснеженные вершины гор, вьюжный вой и плач по утраченному величию. О чём она? Размаренно спросил Вейс, когда Туаты замолчали. «Песня предначальных времен на предначальном языке. О том, как лесная богиня Дану увела наших предков из гибнущего мира через Червоточину. Они приплыли на серебряных кораблях к теплым берегам и расселились южнее полночь горя. Не всем пришелся по вкусу Мунгард. Отчаянные смельчаки захватили корабли и поплыли обратно, но не вела уже их богиня». Корабли разбились об байсберге и затонули. Лишь нескольких счастливчиков боги помиловали, велев передать остальным, чтобы не смели заходить в пустыню Нордхейма с севернее лабиринта. В такую же зимнюю пору наши предки шли, замерзая, через полночь горьи и оплакивали потерянную прородину. По-пьяному высокопарно поведал Асгрим. «А говорят, вас породила червоточина», — усомнился Вей. Нет, наш народ был рожден под солнцем другого мира, где хозяевами были мы, а не длиннобороды. По крайней мере, так сказывается в легендах. А с грим притих, погрузившись в мрачные раздумья. А детали. Ваша баллада такая длинная. Можешь дословно ее перевести? Вейс сосредоточился, будто не пил вовсе, и подобрался. Предначальный язык умер вместе с нашей прародиной. Лишь отголоски тех событий сохранились в легендах но и они угасают с каждым новым поколением. Наша богиня теряет силы, а ворожья выбрала иного покровителя, здешнего. Вскоре мы и вовсе уверимся, что правдивы ваши сказания, а не наши». Взгляд Вейса пронзал доступное лишь ему запределье. Видимо, в роду веломри не одна Лайсви любила задаваться бесполезными вопросами. «Почему ваш мир умер? Разве такое возможно?» — спросила она. Об этом в легенде не говорится. Может стало слишком жарко, а может слишком холодно. Может война затопила землю кровью и огнем. Может мир поглотил мрак, а может боги оставили его. Некому стало поддерживать порядок. Вот все и обратилась в хаос. Ответила Азгрим, вытягивая каждое слово. От чего боги оставляют мир? Ее голос звучал так же размырено. Мысли текли вяло, как в полусне. Лайси не до конца понимала, о чем они беседуют, что именно она спрашивает и хочет услышать. Может, мрак пожирает и богов. Может, когда в них перестают верить, их сила исчезает. Или они сами разочаровываются и уходят. А может, они, как и все, отживают отмеренный срок и умирают. Голос Асгрима затухал, клонился к груди подбородок. Остальные туата уснули там же, где сидели. Вейс попытался бодриться, но как только Лайсве перехватила разговор, тоже заклевал носом. Головешки в камине едва тлели, на улице зловеще завывал ветер, мир погружался во тьму. В ее воображении оживали образы из легенды, пугающие непостижимой глубиной. Лайсве стояла на краю червоточины. В бездне светились угольки иных миров, кружились в беспрестанном хороводе и пели завораживающими голосами туатов. Мрак наступал, и угли гасли без остатка, с шипением спустив кольца дыма. Скрипнули половицы. До костей пробрал едва различимый шепоток. Шаги приближались. Чудилось, будто давишний кошмар стал явью. Темные суженый спешил сквозь миры, времена и расстояние. А зверя все не было. Он ушел или умер, неважно. Больше некому было сразиться за свет и добро и защитить их. Не бойся раздался низкий голос Микаша. «Это всего лишь я». Он упустился рядом. «Ты не пил?» догадалась она по его верной походке и бодрому голосу. «Кто-то должен быть на чеку, особенно после таких сказок. Спи, я смогу тебя защитить». «Даже если мною обернется Доплер и заставит тебя сражаться с ним на мечах?» усмехнулась она, укладываясь поудобней, и закрыла глаза. Вряд ли он сумеет подражать твоему ехидству. А с остальным я справлюсь». Он зевнул, укрыл ее своим плащом и притих рядом. Наутро ночные беседы показались дурманным сном, который стремительно заволакивало пеленой забвение. Вскоре Лайсви не могла припомнить ничего, кроме ощущения липкого ужаса перед неизведанным. Остальные тоже молчали, словно те песни и легенды предназначались только для темноты. Дальше ехать стало тяжелее. Лошади лениво плелись по высоким сугробам. У всадников не хватало сил на понукание, а переход все не кончался. Ночью Ласви доверилась кобыле. Мерное дрожание седла убаюкивало, глаза слепались. Она то погружалась в дрему, то просыпалась от резкого движения или звука и снова тонула в трясине усталости и недосыпа. Тело точно молнии пронзило. Яркая вспышка обожгла веки. Сердце застучало о ребра, стало трудно дышать. Лайсви накренилась на бок и соскользнула в снег. Рядом и в то же время так далеко раздался испуганный вскрик. Перед глазами то, газ, то вспыхивал яркий свет. Она чувствовала, как ее трясли, колотили по щекам наотмашь. Принцесса, не уходи, я сойду тут с ума один. Лайсви с трудом разлепила веки. Над ней нависло встревоженное лицо Микаша. Маска из темного воска с глазами цвета недобрых звезд. Она потянулась к нему. «Ты в порядке?» «Да, Вей». Но брата за спиной Микаша не оказалось. с не мог не заметить, что она упала. Он ведь ехал рядом. Усталость и обморок тут же забыли. Сердце сжал тугой комок страха. Лайсви ухватилась за парку Микоша и поднялась. «Где все? Почему никто не остановился?» Он открыл было рот, но его слова заглушила изысканная музыка. «Чистейшие лады арфы». Нежнейшая мелодия флейты, небесный хор, почти как у туатов, только звонче и чище. Откуда взяться оркестру, достойному давать концерты во дворцах королей, посреди безлюдной тундры? И почему голова кружилась, как с похмелья? Из густого, темно синего неба хлынул зеленый свет, переливаясь сиреневыми, пурпурными, малиновыми всполохами. Языки всех цветов и оттенков облизывали небеса, пожирали однообразную сень полугодовой ночи. От пестроты заребило в глазах. Сколько Лайсви уже не видела красок? Месяц? Полтора? Какими яркими они могли быть? Сияние бегало волнами и складывалось в зубчатую корону. Свет пульсировал в такт колдовской мелодии. Огни червоточины. Как нечто злое может быть настолько прекрасным? Оно заражало безумием не хуже побагровевшей северной звезды. Влекло за собой на север, в самую пасть червоточины. Темные силуэты всадников брели, скованные чужой волей, незнамо куда. Точно призраки по зову мертво шепта. По зову северной звезды. Микаш стоял на коленях в выступлении, запрокинув голову к небу. Лайсве обнаружила себя в той же позе. С трудом преодолевая наваждение, она дотянулась до него и дернула за рукав. Там рождается новый демон, и наш отряд идет прямо в пасть к нему. Микаш содрал с руки рукавицу, потянул меч из ножен и обхватил клинок ладонью. Воздух наполнился запахом крови. Что это с ним? Лайсья вцепилась в сжимавшую клинок руку. Микаш отпустил меч и коснулся ее ладони. Против реальной боли ни один демон не властен, даже. Он кивнул в сторону сияния и поднялся. Бежим, надо их остановить. Лайсви полетела над землей, подхваченная ураганным порывом. Микаш не отпускал ее ладони, иначе она бы упала в глубокий снег или отстала, не поспевая за его размашистыми шагами. Холодный воздух обжигал грудь. Она не могла унять сердцебиение, до слез, вглядываясь в темноту. Вскоре показался их отряд. Они двигались, словно сам нам было, неумолимо, только вперед. Микаш оставил Лайсви позади и помчался обгонять их раскинув руки в сторону он перегородил путь лошадям жеребец подозгримом шел прямо на него будто ничего не видел поравнялся с ним и протаранил мордой микаш отскочил и покатился по снегу затем быстро поднялся и вернулся к Лайсве. их словно на крючок поймали как рыб и куда-то тянут сбивчиво объяснил он они спят ничего не видят и не слышат и туаты и лошади до твоего брата я даже мысленно дотянуться не смог Будь рядом лес, мы бы сбили их с и привязали к деревьям, а так... Может быть, они сами остановятся, когда это закончится. Микаш кивнул на льющиеся с неба потоки разноцветного света. Не может же оно длиться вечно. Страх мешал мыслить трезво, заволакивал разум трепещущей паникой. Брат с отрядом туатов уходит в бездну, а они бессильны. А вдруг будет поздно? Брат мой, ветер, помоги. Огненный зверь, хоть кто-нибудь. Слезы на морозе обжигали лицо. На шее что-то толкнулось и отяжелело. Лайсви вытащила из-за пазухи ожерелье из костей, которое подарил служивший у кузена Петра соцелитель Юли. Что он там говорил? «Если понадобится помощь в полночь горье...» Сейчас она была нужнее, чем когда-либо. Лайсви до боли сжала ожерелье в ладони, взмолившись, всхлипнула. Микаш сгреб ее в охапку и прижал к себе. Я что-нибудь придумаю. Хотя бы Веяса удержу. Он снова помчался к отряду. Лайс ветерла ожерелье и смотрела во тьму. Самая большая из косточек снова дернулась. Звон бубенцов заглушил песню червоточины. В буйстве цветов проступил черный силуэт. С запада к ним галопом неслась оленья упряжка. Дюжина рослых животных тащила за собой широкие сани. Звенели на нагрудных ремнях бубенцы, свистел хорей. Микош замер в шаге от отряда с обнаженным мечом. «Птпрухейхо!» — крикнул зычный голос. Олени развернули сани поперек дороги и остановились перед отрядом. Скузил поднялся погонщик. Воздел огромный бубен и стукнул по нему колотушкой. Пританцовывая и кружась, незнакомец запел на гортанном наречии. Его голос зазвенел низкими нотами. «Хой гейхо Оцепенение спало. Лайсви подбежала к саням. Микош с другой стороны. Погонщик все кружился, бил в бубен, поймав музыку червоточины в тугой ритм. И менял ее, пропускал сквозь себя. Вблизи удалось рассмотреть овальную белую маску, прятавшую лицо. Шуршали покрывавшие одежду черные перья. Демон. Но аура была человеческая, с рыжевато-алыми прожилками целительского дара. Лэсви переглянулась с Микошем. Он кивком указал ей за спину. Отряд остановился. Чего замерли? заговорил погонщик на всеобщем языке со знакомым тягучекартовым акцентом. Микаш выставил перед собой меч. Погонщик еще раз ударил в бубен. Не бойтесь, детишки. Я, друг, не убивать, а помогать пришел. Полезайте в сани. С оленями справитесь. Микаш вопросительно взглянул на Лайси. Стоило ли им доверять этому перьевому чучелу, но хуже точно не будет. Она полезла в сани и уселась на устланные оленьями шкурами лавки. Микаш забрался следом и устроился на козлах, примеряясь к длинной палке Харею, «Надеюсь, ими управлять не сложнее, чем ненирами». «Гой хейхо!» — выкрикнул погонщик, и олени припустили так, что Лайсви с Микошем едва не вывалились. «А как же наш отряд?» — спохватилась она, выискивая среди молчаливых всадников Вееса. Погонщик вновь забил в бубен и закружил в танце. И как только равновесие удерживал, если Сани трясло и бросало из стороны в сторону, заскрипел снег. Отряд помчался следом, отвернувшись от зловещих огней. Куда править? спросил Микаш, но и ему не ответили. Олени сами выбирали путь. Впереди показалось большое круглое строение. Обычно такие возводили из камней или кирпича сырца. Но это было сложно из ледяных глыб. Стены, похоже, обливали водой на морозе, чтобы скрепить кирпичи. Сани остановились. Погонщик спрыгнул в снег и продолжил танцевать. Отряд спешился и направился к вытянутому прямоугольником входу. Погонщик отодвинул плечом глыбу, которая заменяла дверь, и повел всех внутрь. Когда последний из отряда скрылся в коридоре, Микаш завесил колыхавшийся на ветру полок из оленьей шкуры и задвинул глыбу. Рядом обнаружилось два загона огороженные низким забором из покрытых ледяной коркой жердей. В меньший Микош завел оленей, не подпустив к ним Лайсви. Пырнут в живот рогами и кишки наружу вывалятся. Уж лучше клыкастые лошади, которых Лайсве отправила в большой загон. Затем, обвешившись тюками, они потянулись в дом. Пришлось сделать четыре ходки. Закончив, они оба повалились на ледяной пол небольшой передней, обливаясь потом и тяжело дыша. Основное помещение скрывал еще один полог. Из-за него доносился рокот бубны и гнусавое пение. Лайцев с трудом поднялась, цепляясь за скользкую стену. Микаш подставил ей плечо, и они вместе заглянули внутрь. Посреди просторной комнаты на больших плоскостёсанных камнях горел очаг. В его пламени танцующий погонщик выглядел еще более причудливо, как огромная черная птица с белой мордой широкая накидка с узкими прорезями для рук делала его движения похожими на взмахи крыльев. Только клюва не хватало. Туаты и веи с закрытыми глазами лежали в три ряда у дальней стенки. Микаш позаимствовал лежавший рядом с очагом котел и набрал в него снега. Лайся приладила его на палку, подвешенную на шестах над огнем. Мы не слишком нагло хозяйничаем, забеспокоился Микаш. Она глянула на погонщика, Его танец становился все плавнее и медленней, а голос падал до низких нот и затухал в тишине. «Он сейчас не ответит», — Лайсви пожала плечами. Без полыхающих огней червоточины стало до безрассудства легко. Не хотелось больше тревожиться. Пускай этот птичий человек и будет той помощью, которую обещал Юле, той, что она просила у огненного зверя. Без каких-либо подвохов. Лучше раскрыться навстречу чуду, Позволить воткнуть в сердце ядовитые шипы, чем неверием погубить единственный шанс на спасение. «Расскажи что-нибудь», — попросила она. Микаш замялся и поморщился. Про что? Про то, когда лучше сажать рожь, а когда ячмень. Про то, как сворачивать шеи странникам, предложила она, широко улыбаясь. Какая кровожадная. Я такая, какой должна быть дочь высокого лорда. Дочь лорда должна сидеть дома, и вышивать крестиком. Они слонятся с шайкой демонов по долам и весям. Лайсви фыркнула. А людей должен сажать ячмень и рожь и почитать сумеречников. Если бы слова сумеречников не расходились с делом, я бы только этим и занимался. Расскажи. Лайсви заискивающе улыбнулась. Мужчинам это обычно нравилось. Пожалуйста, это так необычно. Только глазки не строй стошнит. Медведя очаровать нельзя. Его можно лишь заставить застыть, если подойти слишком близко. Лесви приняла серьезный вид и занялась похлебкой. Снег в котле уже растаял, и она подкинула туда рыбные муки и немного овса. На одной из стен висели пучки сушеной травы, связки лука и чеснока, но она ничего не решилась брать, как бы ей не хотелось добавить приправ. «В Селе говорили, что мать носила меня одиннадцать месяцев, произнес Микаш. Я родился на одиннадцатый месяц после смерти ее мужа. Она не была распутной или жадной до богатств сумеречников. Ей просто хотелось, чтобы в доме был мужчина, работящий помощник и защитник. Она боялась, что не справится с хозяйством одна. К тому же у нее на руках осталась моя старшая сестра. Она была особенной и доставляла много хлопот. Особенный? Встрепенулась Лайсви. В смысле, как ты с даром? Микаш загадочно качнул головой. Она была не такой, как все. Доброй, нежной. Очень любила цветы. Порой сбегала на луг, и я лишь к вечеру находил ее с охапками букетов и венков из одуванчиков. Я так ее и звал — одуванчик. Иногда она болела, раскачивалась из стороны в сторону и повторяла одно и то же часами. Я сидел рядом, держал за руку, пока она не засыпала. Только с ней я мог быть настоящим, не прятать дар. Мы жили бедно. С малых лет я много работал и на своем дворе, и у зажиточных соседей. Я любил их, мать с сестрой. Готов был заботиться о них. Каких бы тумаков и потов это ни стоило. Глаза Микоши сделались большими и прозрачными. Блеснули в отсветах костра сухими слезами, выдавая сжимавшую сердце тоску. Почему-то ушел, удивилась она. Не я ушел. Они. Он вытер лицо ладонями и некоторое время молчал. Она помешивала варево, не надеясь на продолжение, но он снова заговорил, уставившись на обнимающие котел языки пламени. «Мне едва минуло двенадцать, когда на наше село напали странники. Сумеречники отказались нам помогать, потому что мы не платили пошлину». «Почему?» — спросила она. Конец истории уже был ясен, как и причина его ненависти к высокородным. Она не настолько большая. Это необходимо, чтобы содержать гарнизоны. и... Эти деньги спасали наше село от голодной смерти. Микош невесело усмехнулся и продолжил. Я украл у сумеречников серебряный меч и отправился на битву один, но... Опоздал. Странники уже выгрызли все село до последнего человека. Воспоминания об этом до сих пор преследуют меня в кошмарах. Поморщившись, он накрыл лицо ладонями. Я прибежал домой, но мать уже была мертва, а сестрой завладел фантом. Он был похож на меня, только старше и сильнее. Самое ужасное, что я догадывался обо всем, но не хотел верить. Из-за моего малодушия погибло целое село. Сестра переродилась и запустила клыки в мое горло. Тогда мои способности и прорвала. Знаешь, что это такое? Конечно, она знала. Наставники Вейса высокопарно называли это благоприятными обстоятельствами, способными раскрыть весь потенциал одаренного. Только вот шок на грани помешательства и смерти совсем не казался благоприятным. Я выхватил меч, убил сестру и фантома, убил каждого странника в селе. На следующее утро меня полумертвого нашел лорд Тедеску со своей свитой. Он обещал за хорошую службу устроить меня в Орден. Я думал, что там, спасая других людей, смогу искупить вину перед односельчанами. Насколько бы демонов я не убил. В Орден меня никогда не примут. Да и совесть заглушить тоже не удастся. В том нет твоей вины. Лайсвис с сочувствием коснулась его щетинистой щеки. Ты был всего лишь ребенком. Ненавижу пустые оправдания. Отмахнулся он и отклонился назад, скрываясь в тени. «Поэтому ты спас меня?» Совсем чуть-чуть, но она начала его понимать. «Ты напомнила мне сестру. Только она была намного добрее и умнее». Ну вот, и пяти минут нельзя поговорить без словесных уколов. Лэсви поднялась и направилась к брату. Он неподвижно лежал между такими же неподвижными туатами. Погонщик сидел перед ними, скрестив лодыжки и закрыв глаза. Вороны и перья его одеяния переливались в свете очага. Казалось, он погрузился в транс настолько, что ничего не слышал и не видел. «Стой!» — выкрикнул он. Лайсви замерла, так и не поставив занесенную ногу на пол. «Не подходи. У тебя слишком сильный покровитель. Лечащие духи испугаются и убегут». И она вернулась к очагу. Микаш не глядя, протянул ей миску с дымящимся супом. Еле они молча, отодвинувшись друг от друга подальше. Зашелестела одежда. Погонщик встал и, пошатываясь, направился к ним. Снял маску и накидку из перьев и опустился рядом. Лайсви отставила миску и налила суп в чисто. Утерев вспотевшее лицо рукавом просторное малице, погонщик принялся за еду. Он оказался обычным человеком с плоским обветренным лицом, чересчур высокими скулами и широким лбом. Длинные темные волосы щедро припорошило сединой. Карие глаза согревали не хуже огня. Лэсви нетерпеливо заёрзала. «Как они? Духи помогли?» Погонщик взлохматил спутанные волосы и заговорил скрипучим, словно ржавые дверные петли, голосом. Давненько огни червоточины не полыхали так ярко. Так и знал, что безумие северной звезды кого-то прихватит. «Повезло, что вы меня позвали, а то забрели бы они на край обрыва и все. «Мы вас звали?» Она вытянула из-за пазухи ожерелье Юли. Взгляд погонщика стал более внимательным. Узловатые жилистые руки пробежались по косточкам с рунами. Младший брат всегда звал меня, когда был в беде. «Это ожерелье я сделал для него», — погонщик усмехнулся и снова застучал ложкой по миске, доедая похлебку без остатка. Лайс ждала продолжение, но он снова погрузился в себя. «Вы брат Юля?» представился он, вдруг вспомнив о гостях. Последние оленевод тундры полночгорье. Мои соплеменники ушли вместе с Юлей искать лучшие доли на юге. А мне, как старшему сыну вождя и великому шаману, пришлось остаться здесь и поддерживать тело чарами, пока для меня не найдется великая цель. А как я её исполню, так можно и на покой уйти. За грань. Навсегда. Лэсви украдкой взглянула на дремавшего, опершись о ледяную стену Микаша. Какие же странные эти мужчины. Все им цель на блюдечке подавай. Сами ничего придумать не могут. Хорхор -хор вон совсем старый был, а туда же. Надо просто жить, просыпаться, созерцать чудеса мира и продолжать путь. «Как это? За грань?» — спросил Мика, оглянувшись на Лайсве. Оказывается, он не спал. Небось, опять копался в чужих мыслях. Надо быть очень осторожной, хотя ей и скрывать-то было нечего. Пусть читает до дна, но вместо этого он потупился и отвернулся. Шаманы существуют малые, средние и великие. Мой младший брат средний шаман был, пока не ушел, А теперь, как это у вас называется, целителем стал степенно рассказывал Хорхар. Когда подходит время, белая птица Умай уносит малых и средних шаманов на край света. У нее свито гнездо на железном дереве. Три года она высиживает там их души, потрошит и заменяет внутренности на новые, куда лучшее. Старыми же лакомятся духи болезней, которые шаманы смогут лечить. После они возвращаются к людям и обретают силу. Великие шаманы другие, древние души, что приходили в этот мир самого сотворения. Нас не забирает птица. Мы сами отправляемся в путешествие на 9 лет. Бесплотными скитаемся по свету. Вспоминаем то, что истерли жернова мельницы душ. Вглядываемся в мерцание северной звезды. В пульсацию огней червоточен, Слушаем песнь мироздания тогда к нам приходит понимание что это воплощение последнее когда мы постигнем всю мудрость божественного замысла то вырвемся из мельничного колеса и шагнем дальше к сиянию северной звезды очередные суеверные бредни оборвал его микаш не стоит вести себя так неучтиво в чужом доме не выдержала лайсви и мысленно шикнула на него пожалуйста Микаш закрыл глаза и вернулся ко сну. Лайси облегченно выдохнула и перевела взгляд на шамана. Он вертел в руках чашку с дымящимся отваром, грея об нее ладони. «Мастер Хорхар, они оправятся?» — она кивнула в сторону отряда. Узкие и глаза шамана превратились в узкие щели. Изрезанные тонкими морщинами губы растянулись в добродушной улыбке. «Оправятся». Безумие северной звезды я остановил. Избавим их от меречки и будут как новые. Завтра покажу, сейчас уже поздно. Ты ведь к брату хочешь? Ступай, выспись хорошенько. Утро вечера мудренее. Можно?» Хорхар кивнул. Она подбежала к Вейсу и устроилась рядом, укрыв их обоих теплыми одеялами. Родной запах обволакивал сердце Белой тихо но ровно. Он поправится. В ушах еще звенел голос Микаша. Перед глазами мелькали картины того, как девочка с добрым кукольным личиком запускала клыки в шею крепкого задиристого мальчишки. Багровые дорожки текли по стремительно бледнеющей коже. Перемазанные губы куклы. Руки мальчишки вскидывались и опадали. Прежде сильное, полное жизни тело коченело и ударялось об пол, как каменное. Убила бы она Вея, если бы Микаш не спас ее от чар-фантома. Сейчас брат казался уязвимым. В темноте его обаятельные черты лица почти невозможно было разглядеть. Лишь чувствовать принесенную сном безмятежность. Лайсви поцеловала его в лоб над бровью. Нет, она бы не смогла. Умерла раньше. Сердце бы разорвалось от боли, от осознания того, что его не будет рядом каждый миг ее жизни. Мысли вихрились и забывались. И только одна возвращалась снова и снова о маленьком мальчике в руках куклы с перемазанными алыми губами. Он выжил. Но почему ей так хотелось быть той куклой? Почему хотелось тысячи раз вонзать в него клыки и когти, разрывая кожу на лоскуты? Замучить, сломать. Чтобы он валялся у нее в ногах и молил о пощаде. Откуда такая жестокость? Пускай даже в мыслях. Не отмыться, не успокоиться не получается. скорее бы они расстались чтобы он обрел свою цель, перестав воровать чужие. Лайсви проснулась последней. В очаге громко трещали дрова, пахло сытным мясным бульоном. Под потолком мерцали белыми огоньками лампады, превращая мрак в серую дымку, похожую на белоземские туманы. Лайсви потянулась и присмотрелась к ближней стене. Хорошо, что вчера она этого не заметила, иначе точно не заснула бы. Там висели костюмы из шкур животных и жуткие маски разных форм и размеров. На самом верху находились бубны. Два больших, три средних и три маленьких. Рядом виднелись колотушки с головами медведей, волков и птиц. Лайсве поежилась и отвернулась к брату. Он лежал с открытыми глазами и бездумно взирал на нее. «Вей, ты проснулся!» Она порывисто обняла его за плечи. «Вей, ты проснулся!» — повторил он ее интонацию и жест взгляд остался такой же пустой как выеденная из корлупа. лайсви встряхнула его пытаясь привести в чувство вей что с тобой вей что с тобой эхом отозвался брат и тоже ее встряхнул это и есть меречка демоны северной звезды эмерики все еще владеют их телами раздался умиротворяющий голос хорхора шаман действительно напоминал юля такой же уютный, только совсем из запредельных далей. Пустые они. Будут повторять за людьми с душой. Не смотри на него и медленно иди к нам. Лайсви отвернулась обратно и медленно попятилась к очагу. Взгляд то и дело наталкивался на туатов. Они вставали на четвереньки и ползли следом, пока она не отводила глаза. Но все обошлось, и Лайсви выбралась без хвоста. Мужчины сидели у очага. Хорхор помешивал кипевший в котле бульон, а Микаш неаккуратными стежками штопал черно бурую медвежью шкуру. Стоило ему взглянуть на Лайсви, и костяная игла в его пальцах сломалась. Лайсви забрала шкуру и принялась за дело сама, пожалев иглы Хорхора. Зачем все пальцы исколешь», — запротестовал Микаш, когда она в очередной раз с кряхтением протыкала толстую шкуру. Я не настолько изнежена, как тебе кажется. Она закусила губу, поднатужилась и сделала очередной стежок. Напёртскав бы сюда парочку, да потолще. Микош понурился и отодвинулся. Когда она закончила, Хорхер выдал им по миске супа, в котором плавали куски свежего мяса. «Забил лучшего оленя», — радушно улыбнулся он. Сам Хорхер есть не стал. Видимо, чистых мисок не хватало. Лайсви бы помыла. Или... Вдруг еда отравлена. Она протянула миску обратно. Хорхар качнул головой. «Это мясо священного животного. Оно придаст силы для ритуала. Съешьте все, если хотите спасти друзей». Пришлось есть, хотя Лайсви насытилась, не очистив миску даже наполовину. А вот Микош дал уже третью порцию. «Почему эта дрянь на нас не подействовала?» — спросил он. Меречки и меречки не вселились. Или как их там?» Хоть бы Хорхор не обиделся. Но голос шамана успокоил ее словно по волшебству. «Вы отмечены другими духами. Маленькая искательница. Мятежным духом перемен». Он легонько коснулся ее плеча и повернулся к Микошу. Тот весь напрягся и скрестил на груди руки. Хорхор снисходительно улыбнулся. «Огрозный разрушитель. Сумеречным духом возмездия». Очередные бредни бубнил Микаш. Раз даже хорхор не обиделся, то и ей не стоит. Пойду, подготовлю все к ритуалу, Шаман направился к стене с костюмами и масками. Лайсви подсела к микашу и прошептала. что тебе так злит. Ты ведь со мной не разговариваешь. Так пожалуйста, продолжай в том же духе, съязвил он. Ничего важного, еще одни суеверные бредни. Если бредни тем более скажи, посмеемся вместе, Это не смешно, а глупо. До нашествия к нам пришла горе-вестница. Сказала, что однажды мрак совьёт гнездо в моей душе, и я стану проклятием для людского рода. Мать так испугалась, что захотела отказаться от меня. Я услышал это в ее мыслях и заставил забыть. Помнил только я. В кошмарах видел себя темной тварью с разноцветными глазами, которая сжигала людей на площадях больших городов. Сжигала целые сёла вместе с жителями. А внутри клокотала только ярость и ненависть ко всему живому. Микаш поднял на нее затравленный взгляд. Теперь ты меня боишься. Ласьве вскинула брови. Иногда он пугал ее грубыми выходками, ранил резкими словами, но демонического в нем было не больше, чем в ней самой искательница и разрушитель. На меня однажды напал пресветловерец. Он полыхал гневом и ненавистью. Они были почти осязаемыми. С тобой такого не случилось, даже когда ты разбил себе руки. Скорбь, гордыню — вот что я чувствую в тебе, но не злобу и не ненависть. Лайсви придвинулась и взяла его ладонь в свои руки. Она была огромная, покрытая жесткими мозолями, шершавая и теплая на ощупь. Горе-вестница приходила на церемонию взросления Вееса. Лайсви решила отплатить ему таким же откровением. Это она велела ему добыть клыки Веса а мне предрекла скорую смерть в природах. Я сбежала именно поэтому, а не из-за Йордана. Мне хотелось жить, увидеть все чудеса Мунгарда, а не умирать от тоски в четырех стенах с человеком, который никогда меня не полюбит». Мика сжал её ладони. Взгляд его лучился ласковым светом, хрупкими нежными эмоциями. «Пожалел, надо же. Ты не умрёшь. Я буду тебя защищать». Пламенно сказал он, прямо как наивный влюбленный юнец. Какое умилительное выражение лица! Лайсви даже засмеялась. Микаш отдернул руку и насупился. К ним подошел Хорхор с ворхом меховых одежд. Вот костюмы для ритуала. Шаман положил накидку из шкуры белого медведя возле черной и вручил гостям по овальной маске. Лайсви белую с тонкой каймой вьющегося голубого узора, Микушу черную перечеркнутую белыми, похожими на шрам и зигзагами. Демоны северной звезды просачиваются сквозь врата червоточин во время сияния и меняют гармонию мироздания. От этого у людей начинается безумие. Оно позволяет эмирикам пробираться под кожу и овладевать телами. Нужно спеть правильную песню и станцевать верный танец. Мы настроим гармонию на изначальный лад и призовем добрых духов. Они изгонят эмириков и излечат безумие. Играть и петь буду я, а вы — танцевать. Какая необычная магия. Эдакая помесь ритуалов и сказок, помноженная на местные суеверия. Но сработает ли она? Я не умею танцевать, и уж точно не стану позориться в этом. Микаш отпихнул от себя черную бурую шкуру и встал, угрожающий громадиной, нависая над Хорхором. Для моих соплеменников это была великая честь. Здесь не надо уметь, духи сами все покажут. Шаман обезоруживающе улыбнулся. Знаете легенду о небесном повелителе и белая птица? Микаш вопросительно глянул на Лайсве. Та пожала плечами. Легенды о небесном повелителе почти не сохранились. Первые книжники не успели их записать до того, как умерли, помнившие их сказители. Лайс знала лишь то, что младшим сыном небесного повелителя и белой птицы был сам безликий. В виде их замешательства Хорхар начал рассказывать. На заре времен, когда не было людей, а боги свободно бродили по земле, летала в поднебесье белая птица, прекраснейшая из всех духов, гордая, Она отказывала всем, кто бы к ней не сватался. Прослышала ее красоте сам небесный повелитель, сильнейший из первой стихий, и захотел взять ее в жены. Чего только он не делал, чтобы добиться благосклонности гордячки. Но она оставалась холодна. Разозлился тогда повелитель, изловил птицу серебряным силком и посадил в золоченую клетку. Она отказалась от еды и терпела неволю, пока не зачахла. Сжалился над ней повелитель, распахнул клетку и сказал, «Улетай, гордечка, чтоб духу твоего здесь не было, все сердце извела». Птица взмыла в небо и растворилась в облаках, ни разу не обернувшись. Долго горевал о ней повелитель, но даже самые глубокие раны со временем затягиваются. Настал час воин Спустился он на землю, чтобы сразиться с полчищами демонов. Пять дней и шесть ночей сек он тварей, а после скрылся в пещере, чтобы восстановить силы. Лечить его раны вызвалась юная дева. Столько ласки было в её прикосновениях и света в ясных очах, что он пленился ею. Дева сказала. Я буду с тобой этой ночью, если отпустишь меня с первыми лучами солнца и не спросишь ни о чем. Повелитель согласился. Полной сладостной неги и трепета стала для них темнота. На утро дева растворилась в тумане, а повелитель снова бросился в битву. Во время передышки дева вновь лечила его раны. Так они и встречались. но неуловимый миг летней ночи. Повелитель не спрашивал, когда дева вернется, не знал даже ее имени. Однажды дева пропала, затасковал повелитель и вернулся в благословенный град на девятых небесах. Ждал он деву день за днем, но искать не осмеливался. Помни, как все вышло с птицей. Еще одна луна истончилась, умерла и возродилась тонкорогим месяцем. Сидел повелитель мрачным вечером в зале с хрустальным куполом и пересчитывал стада звездных овец на небосводе. Когда в распахнутую дверь влетели голуби, «О, всеблагой повелитель! Послала нас к тебе, белая птица!» Схватил ее черный коршун лиходей и унес к себе в гнездо. «Хочет он забрать вашего птенца!» и взрастить в нем ненависть тебе на погибель. Не понял повелитель слов голубей, но гордячку птицу не бросил. Отыскал он гнездо на подпиравшей небо скале, выдрал коршуну все перья и сломал стальной клюв. Рухнул злодей в ущелье и никогда больше не поднимался к небу. В гнезде вместо птицы оказалась пропавшая дева на сносях, Припомнил повелитель слова голуби и догадался обо всем. Задурила ему голову чарами белая птица, сменив праздничный облик на будничный, да и спутала куда сильнее, чем серебряным силком. Подхватил повелитель птицу и унес во дворец. Родила она мальчика, статного и сильного. Взял его повелитель на руки и говорит, «За что жестоко ты мучаешь меня?» Я положил мир к твоим ногам, целовал твердь, по которой ты ступала, а ты играла со мной, приманивала и бросала, мечтая о свободном полете. А теперь едва не разбилась. Не хочу я тебя неволить, но предлагаю защиту и дом, чтобы ни один коршун не смог обидеть тебя или ребенка. Смелости велась над ним птица. Все любили славу о моей красоте, а не меня саму. Поэтому я испытывала их в образе невзрачной девы. Только ты смог полюбить ее. И отныне я буду с тобой, пока ты не попросишь меня уйти. Повелитель ответил, тогда ты останешься со мной навсегда. Они поженились и вместе шли рука об руку сквозь радости и горести до самого конца. Красиво. Именно от такой любви мечтала Лайсви. Взаимной, полной нежности и заботы. Хотя многим эта история показалась бы чересчур слащавой. Микаш бы точно рассмеялся. Хорошая история. Правильная. Зашевелился он. Только бы не опушлял. Нельзя бросать женщин в беде. Какими бы глупыми они ни были. Лайсви недовольно поджала губы. Почему ему так хочется выставить всех в дурном свете? Я спою об этом, а вы станцуете. Хорхор одарил их умиротворенной улыбкой. Ты будешь небесным повелителем, а она птицей. Микаш скорчил кислую мину. Если вы, конечно, хотите спасти друзей. Лайсви первой накинула на себя тяжелую белую шкуру. Ради брата можно и потерпеть, ведь он столько унижений из-за нее пережил, что по сравнению с ними оттоптанные ноги. Маска впилась в лицо, хорошо хоть из дерева. Оно теплое. Смотреть через узкие прорези было непривычно. Как будто подглядываешь в замочную скважину. Микош с недоверием теребил черную шкуру. Не дождавшись его, Лайсви вышла на свободное пространство. «Разве не самое красивое создание в мире?» — усмехнулся Хорхар. Микаш хмыкнул, осторожно натягивая шкуру, чтобы не разорвать швы. В чёрной маске он выглядел зловеще, как темные суженый из сна Лайсви. Только тот любил ее до одержимости. А Микаш также до одержимости презирал. Он замер возле нее, как во время поединков. Никогда не чувствовал себя так нелепо. Лайсви обошла его, придумывая движение. Как рассказать историю танцам? Жестами рук, изгибом тела, скрестными шагами, па из больных танцев. Память еще хранила их, что удивительно. Перед ее глазами встали залихватские танцы простолюдинов во время Мардунтайда. Лайсви могла бы повторить их, вот только ей хотелось выдумать свое. Получится ли? Лишь бы духов не распугать. Хорхор тоже надел маску, жёлтую, некрашенную, измареной ели, оклеенную по краям сеном. Взял в руки колотушку и бубен. За первым ударом плелась песнь на непонятном языке, Похожая на вчерашнюю, но более мягкая и плавная. Мелодия подхватила ее и закружила в такт. Лэсви порхала, словно птица, наслаждавшаяся свободным полетом. Ее тело изгибалось, руки взмывали в воздух, подобно крыльям, будто не было тяжелых одежд, будто ноги не оскальзывались на ледяном полу. Она качала бедрами, дергала плечами, натягивались сухожилия, сжимались мышцы, пятка, носок, шажки на цыпочках. Прыжок и приземление на одну ногу. Поворот, подскок и неистовое окружение. Дома такой танец сочли бы бесстыдно откровенным. Хотя после всего. К демонам скромность. Теперь можно делать что и как хочется. Микаш замер неподвижной скалой. Ну уже, Если был хоть малейший шанс помочь товарищам, они должны это сделать. Лайсви взяла его за руку и увлекла за собой. Оперлась поясница о его локоть и прогнулась едва не доставая волосами до ног. Хорхор замолчал и опустил Бубен. Ее спина затекала от неудобной позы, но Микаш держал крепко, даже дышать перестал. Снова ударил бубен звякнула колотушка, снова быстрее. Микаш помог ей выпрямиться и притянул к себе ближе. Глаза в прорезях маски полыхали, обдавая нестерпимым жаром. Лайс верванулась было в сторону, но он не пустил и поднял над головой. Она оттолкнулась от его плечи и едва не упала. Но Микаш подхватил ее у самого пола и закружил вокруг себя. Лайсве пятилась, но он настигал, ее, утягивал свою пугающую пляску. Голос Хорха следовал в такт их движением. То вздымаясь, то снова падая. Бубен задавал ритм. От бессилия она рухнула на колени. Это конец. Она закрыла лицо ладонями. Звуки стихли. Лайсве выглянула сквозь щели между пальцами. Микаш протянул ей руку. Она приняла ее, и он помог ей подняться, поклонился, ушел. Хорхор встряхнул бубен. Микаш в прыжке развернулся и выхватил меч. Взмах второй. Клинок со свистом всек в воздух. Микаш был великолепен во время тренировок, но сейчас, борясь, с невидимыми противниками превосходил самого себя. Стальной шквал хлистал неукротимо, его ярость опаляла даже сквозь толстый мех. Клинок жил вместе с ним. Был его продолжением. Закручивался в непробиваемый круг, рубил непредсказуемыми выпадами и взлетал на защиту. Ноги мягко переступали, пружинили хищными прыжками. Ритм замедлился. Микаш замер, спрятал меч в ножны и уселся на пол. Лайсви опустилась подле него, провела ладонями по напряженным плечам, вдоль по рукам и переплела свои пальцы с его. Так, чтобы не разрубить. Она отошла на шаг. Он отпустил, и она поманила его за собой. Они снова закружились в танце, только теперь она не убегала, а он не наступал. Вел уверенно и слушал, чтобы она не сопротивлялась. Лайсве прижималась к нему, купаясь в потоках клокочущей страсти. Она уже не была собой. Кто-то овладел ее телом столь незаметно, что Лайсве поняла это только когда утратила контроль. Ей оставалось наблюдать со стороны. Она двигалась необычайно грациозно а сколько дерзости таилось в каждом изгибе тела, брошенном из-под маски взгляде, повороте головы. Микаш подбрасывал ее в воздух, словно пушинку, и ловил в крепкие объятия. Они разошлись. Бубен стих, и звучал лишь мирный голос хорхора. Пение изображало неистовую битву, тоскливое мерцание огоньков в ночном небе, тревожный щебет птиц. Микаш оживился и продолжил пляску с клинком, ни один щегол изучивший все бальные танцы мира не сравнился бы с ним в сокрушительной мощи. Он замер перед Лайсви, глядя удивленно и грозно. Она потянулась к нему в надежде, что он не оттолкнет ее и поймет. Микаш подхватил ее на руки и закружил так долго, долго, пока не помутнело в голове. Он отпустил ее и отвернулся, но Лайсве не позволила ему уйти. Они завершили танец вместе. Несколько стремительных поворотов, и она снова прогнулась. Опершись на его твердую руку, власть над телом вернулась. Микаш подставил ей плечо и подвёл к очагу, хотя тащить надо было его самого. Даже сквозь толстый мех чувствовалось, как натужно вздымается его грудь. Едва они остановились, как он стянул с раскрасневшегося лица маску. Сбросил шкуру и привалился к стене. Прикрыл веки и начал жадно глотать ртом воздух. Лайсве было не так тяжело, только сердце не хотело униматься. Потянувшись, она скинула ритуальную одежду и сложила ее аккуратной стопкой подальше от летящих искр из очага. «А ты сильная», — усмехнулся Хорхор. «Да бог вон с корнем вырвала. А березка стелится к земле и самую ненастную бурю выдерживает». Микаш фыркнул, метнув в него испепеляющий взгляд. Лайсве уселась у очага возле шамана и приняла из его рук глиняную чашку с горячим питьем. Пар заворачивался тонкой струей и тянулся к ледяному потолку. «Дядюшка Хорхар, скажите, у нас получилось? Они поправятся?» Он кивнул. «Они уже закрыли глаза и спят. Как отдохнешь, увидишь». Мика что же уснул, но готов был в любое мгновение подскочить и кинуться на врага. Лайси сделала несколько маленьких глотков, Травяной отвар горчил и обжигал небо. Пришлось ждать и дуть. Дядюшка Хорхар, а про младшего сына птицы и небесного повелителя вы слышали? Про Безликого? Еще мои прадеды-шаманы пытались вернуть его людям. Мир без него катится демоном под хвост. Огни червоточин загораются так ярко, что даже туатов за собой утягивают. На юге уже воспрянули предвестники мрака. Повсюду его смрадное дыхание веет и гремят барабаны войны. Скоро даже здесь спрятаться не выйдет. Да да, реки наполнятся кровью, небо рухнет на головы, мира прокинется и все умрут. Даже у нас на селе конец и это предсказывали еще до моего рождения. Только нет его до сих пор, пробормотал Микаш не открывая глаз. Или мы уже умерли, но нас не предупредили об этом. И мы продолжаем жить, как жили, только мертвые. Такими вещами не шутят, укорила его Лайсви. Микаш недовольно нахохлился и спрятал голову под ворохом шкур. Лайсве снова повернулась к Хорхору. Уж очень хотелось дослушать его рассказ. Должно быть, он столько легенд знал, сколько ни в одной книге не было написано. Ваш брат Юли также говорил про войну с пресветловерцами. Что ж... «Я рад, что с годами Юли стал чувствительней к тончайшим колебаниям эфира». Хорхар удовлетворенно улыбнулся, словно не рассказывал мгновение назад о конце света. «По дороге сюда я встретила странных демонов. Белого предводителя Варгов и принцессу Туатов. Они говорили, Безликий не хочет возвращаться, потому что струсил. А вы что думаете?» Шаман покосился на увидающий огонь в очаге и подбросил дров. Об этом ведает лишь сам Безликий. Когда-то он слыл отважнейшим из богов, людей и духов. Но потом что-то сломило его. тяжелая рана, могущественный демон или невосполнимая утрата. А может, его так часто молили о помощи, что он не выдержал. Или случилось что-то совсем иное. Лайсви вспомнила понурую спину огненного зверя и волочащуюся по земле кисточку хвоста. Она просила его вернуться, помочь не только сумеречникам, но и присветловерцам. Наверное, из-за этого он обиделся. Не выдержал крика тысячи голосов. О, брат мой, ветер! Сколько раз она тревожила его по пустякам, не задумываясь о том, что ему приходится выслушивать еще тысячи тысяч таких же избалованных людишек. Почему никто не учил, что беспокоить его по мелочам нельзя? Теперь Лайви будет решать все сама. А он пусть отдохнет. Для дел более важных, таких, где без него точно не обойтись. Спасение мира, например. «Может, вы знаете и я о Весе, которая охраняет его гробницу?» Она с надеждой улыбнулась. Хорхор постоянно улыбался. «Может, у оленеводов такой ритуал общения?» «Конечно», — ответил он, словно говорил о чем то столь обыденном, как вода или снег. «Он испытание моего брата, испытание сумеречников, слышали?» Может подскажете, как его найти и убить? Хорхор расхохотался так раскатисто безумно, даже Микаш испугался. Он придвинулся ближе к Лайсве и заслонил ее рукой. Заметив их смущение, шаман объяснился: Вэса нельзя найти, только Бог может его назвать. Веса нельзя убить, только Богу это под силу. Микаш сощурился. Если что-то живо, человек может это убить. «Я смогу». Он ударил себя кулаком в грудь. «Я разрушитель». «Пожалуй, сможешь», — согласился Хорхар. И тоже подался вперед, точь в точь повторив щурящуюся гримасу Микаша. «Только как бы тебе после не заплакать кровавыми слезами?» «Было бы из-за кого», — скривился тот и снова откинулся на стену. «Что же нам делать?» — забеспокоилась Лайсви. Если выса нельзя не убить, не даже найти. Получается, весь путь мы проделали напрасно. Ничто из посланного нам судьбой не напрасно, таинственно заметил Хорхар. Ваш путь до Нордхейма лежит через заледенелое море. День, при плохой погоде два. Морозы крепкие стоят, лед толстый, не провалитесь. Потом по ледяной пустыне еще дней пять, следуя за Северной звездой к древнему лабиринту то ты знают дорогу, покажут. Там вас уже ждут». «Кто?» — нахмурилась она. «Тот, кого ты -то искала, конечно», — ответил шаман. «Скажи ему, что час настал. Враги уже у ворот. Полумерами не обойтись. Он обязан сделать ход, каким бы невообразимо трудным тот ни оказался. А если он не послушает?» Разве можно убедить Бога, когда она сама неуверенная ни в чем девушка? Растопи его ледяное сердце. Верни веру в себя и людей. Заставь вспомнить, каким он был и за что сражался. Он должен пробудиться.